«А этого мужчину вы здесь видели, пока Лысенко находилась в вашем отделении?» Я открыла на телефоне фотографию Шувалова. «Может быть, он пытался попасть к ней в палату?» «Это же из нашей администрации, да?» «Лицо знакомое», — Лариса Петровна задумалась. «Я видела его здесь, в коридоре, но не припомню, чтобы он к кому-либо конкретному приходил». «Когда это было?» — спросила я с замиранием сердца. «Я точно не вспомню», — начала она и покачала головой, а потом вдруг добавила. «В тот день у нашей главной медсестры день рождения был. Я как раз в ординаторскую торопилась. Мы всем коллективом поздравляем коллег». Она назвала дату, но я и так уже догадалась, когда и к кому он приходил. «Замаливать вину или просто проститься?» Из больницы я направилась к Суботкину, Изложила ему все, что мне удалось узнать. Он встал из-за стола, подошел к окну и тяжело вздохнул. Значит, Шувалов на старости лет влюбился в сотрудницу цирка. Не какую-то молодую любовницу завел, а свою ровесницу. Лидия была красавицей высказалась я в ее защиту. «Замужней!» — поднял палец вверх Субботкин. «Именно, разводиться она категорически не хотела. Все, на что она пошла ради Шувалова, это переезд в ваш прекрасный город». Но его такая ситуация не устраивала. «Похоже на то, — Вениамин Лысенко хоть и был старше Лидии, но на тот свет не собирался» и Шувалов решает его туда отправить досрочно, — подхватил Виктор. Да, благо у него имеется дальний родственник, который хорошо разбирается в автомобилях. Только вот беда, слишком болтлив. Судя по камерам, в день аварии Анатолий действительно появляется рядом с Опелем Лысенко. Шувалов полностью уверен, что Лидия с сестрой уехали из города на несколько дней. Она не успевает ему сообщить, что осталась дома, да и некуда торопиться. Таким образом, Шувалов убивает не только супруга Лидии, но и ее саму, посуровил Субботкин. И когда появляется у Кузнецова с обещанной оплатой услуги, выглядит весьма неопрятно и помято, по словам последнего. Его гложет чувство вины, он даже решается приехать в больницу. Может быть, надеется, что его присутствие рядом поможет ей выкарабкаться? Или хочет облегчить собственную душу? Или убедиться, что это точно она, предположил Суботкин. «Это ты у него и узнаешь», — улыбнулась я. «Ну или кто у вас этим делом займётся?» «Кто бы ни занялся, у них своих дел полон род. «Ну уж вы тут сами решайте, что с этим делать». Кстати, в цирке информацию о том, что Лидия вела какие-то дела после выхода на пенсию, не подтвердили. Мы простились, и я отправилась на улицу. Проходя мимо скамейки, на которой в прошлый раз поджидал меня Ланс, невольно поморщилась и отвернулась. Прежде чем я успела осознать, что делаю, села в такси и назвала адрес Лазаря. За дверью его квартиры. Стояла уже знакомая мне тишина. Я спустилась во двор и долго стояла там, глядя на темные окна квартиры. Шел противный дождь, и я непроизвольно ежилась, но не могла двинуться с места. Где же его носит в эту минуту? Впрочем, не знаю, понравится ли мне ответ на этот вопрос. В поезде я усиленно гнала от себя мысли о нем. Благо мне было о чем подумать. Теперь ясно, что мотив расправиться с Вениамином Лысенко у Шувалова однозначно был. Предположим, спустя год он возвращается к уже опробованной схеме и пытается одним махом избавиться от обоих сыновей Лидии и невестки. Повод для этого мне видится лишь один. Они начали его подозревать. Только почему сейчас, а не год назад? Да и какой смысл умалчивать об этом в разговоре со мной? Если братья хотели, чтобы Шувалов понёс заслуженное наказание, смысла молчать нет. Я пыталась вспомнить всех, с кем беседовала по поводу Лидии. Вряд ли кто-то мог подозревать о её романе на стороне. Братья посещали родителей нечасто. Слишком заняты были здесь, как это обычно бывает. Неужели она сама открылась кому-то из них? В таком случае Матвей или Кирилл, а может быть сразу оба, ждали больше года. Для этого должна быть причина. Не сразу поняли, кто может быть злодеем. Пытались найти любовника матери всё это время. Но и самое основное, какую роль во всём этом могла играть Людмила Светлова, а также ее мать. Не исключено, что нужно искать ее связь не с Алой, а с Шуваловым. Точно ясно одно — с Лысенко обязательно нужно снова поговорить. Чтобы занять себя в оставшееся время, я коротко описала Селиванову результаты поездки и собственные размышления. Закончила просьбой организовать с братьями серьезный разговор в нашей конторе или у коллег, где угодно. Сам пусть разбирается, мне важен результат. Проснулась я с легкой болью в горле. Не стоило стоять вчера под окнами. И дело не только в дожде. «Природа всегда на страже нашего здоровья», — говорила Дуня. «Любую болезнь можно вылечить, если знать противоядие». К каждому возможному недугу мы готовились заранее собирая различные травы. В медпункте к этому привыкли не сразу, но в итоге просто махнули на нас рукой. Им же проще, работы убавилось. Так продолжалось какое-то время, пока Лава не загремел в больницу с судорогами. Там вскоре ему диагностировали острое отравление. Сначала грешили на нашу столовскую еду, но больше ни у кого из детей никаких симптомов не было. В лазарете Славка молчал, как рыба. Однако врачи быстро докопались до сути. В организме у него нашли какое-то токсичное соединение. По всему получалось, что дело было вовсе не в еде. После выписки в медпункте Дуне устроили настоящий разнос. Решили, что она опять напоила парнишку каким-то отваром, от чего он и загремел в больничку. Как бы ни отрицала свою причастность подруга, ей никто не поверил. С той поры наши самостоятельные лечения стали пресекать. Хотя нашей компании это не помешало продолжить заниматься собирательством. Вот дурак, отчитывала лаву Дуня, когда вернулась из медпункта. «Ты же помереть мог! Зачем Дафну брал?» «Чего?» Протянул Славка в недоумении. «Волчью ягоду! Только не заливай, что со смородиной перепутал!» «Я в интернете прочитал, что она клещей отпугивает!» «Зачем тебе интернет, когда у нас Дуня есть?» Вмешалась я. «Тебе в голову не пришло, что не обязательно ягоды есть? Достаточно запаха!» Сетовала подруга. «Я всего три штуки съел!» виновато бубнил Лава. Кстати, вкусные. Вкусные! Передразнила его Дуня. Еще одна-две и все. Что все? испугался он. Летальный исход, буднично ответила Дуня. А Славка заметно напрягся. Через минуту она ворчливо добавила: Лечи теперь дурака такого. Так вылечили же? удивился Лава. Отпустили не значит вылечили. Следующие две недели Славка, как по расписанию, подходил к Дуне три раза в день. Ел, пил, нюхал какие-то травы, порошки и морщился. Я так и не поняла, действительно ли ему нужно было это лечение, или подруга просто решила его проучить. Так или иначе, после того происшествия Лава перепроверял у Дуни любую информацию относительно растений, Лекарств и ядов. Лансу вся эта история казалась дико смешной. Какое-то время он Дунию, иначе как ведьмой, не называл, пока она не напомнила ему, что цыгане вообще-то столетиями лечатся травами. Ланселот мигом поник и больше над подругой не подшучивал. Огорчился, что знания о травах цыгане передать ему не успели, а может быть расстроился что его легенда дала трещину. Как бы то ни было, правды мы тогда так и не узнали. Я открыла ноутбук и попыталась связаться с подругой. В конце концов, мы договорились созваниваться. Она ответила со второго раза. Дуня сияла от радости. «Извини, не смогла сразу ответить. Как раз своих из дома провожала. В парк пошли. Отличный момент, чтобы поболтать». «Мы действительно поговорили о том, о сём. Когда разговор дошёл до погоды, я поняла, что нужно действовать, иначе придётся прощаться. Дуня, скажи, можно ли отравить человека так, что он впадёт в состояние, близкое к смерти, но всё же останется жив?» «Паралич?» — уточнила она. «Нет, что-то другое. Так, чтобы сердечные ритмы и дыхание нельзя было заметить». «Тебе рассказать, что для этого нужно?» «Там сложно», — начала было Дуня. «Просто скажи, это возможно?» «Конечно», — удивилась она моему вопросу, будто я спросила, вымерли ли мамонты. А чтобы человек вышел из такого состояния, нужно противоядие. Смотря что и в какой дозе находится в его организме, может и сам прийти в себя. Также препаратами можно вернуть его к жизни. Как долго можно находиться в таком состоянии? Все зависит от количества вещества. А на крысах это работает? Еще как! Засмеялась Дуня. Ты что, крысу завела? Не совсем, ушла я от ответа. Для дела нужно. Ясно, улыбнулась подруга. Я была ей благодарна за то, что она не стала задавать лишних вопросов. Вместо этого она резко сменила тему. «Тебе Лава больше не писал?» «Нет», — ответила я и покраснела. Хотя сказала чистую правду. Не писал, хоть и внезапно явился собственной персоной. «А тебе?» «Мне написал. Оберегай нашу тайну. Хотела сразу тебе позвонить, но закрутилась и забыла». «Какой-то бред», — заключила я но все-таки уточнила, когда она получила послание. Получается, что на следующий день после нашей с ним встречи. Честно говоря, я также подумала, какой-то слишком уж загадочный он стал. Не похоже на него. Может, опять волчью ягоду съел или позабористей чего? Пошутила я, и мы рассмеялись. Минут двадцать после этого мы вспоминали разные истории из нашего детдомовского детства. И, наконец, простились. Что ж, вырисовывается такая картина. По какой-то причине Мила решает умереть. Не по-настоящему, а в глазах общественности. Она готовится к этому заранее, ставя эксперименты на крысе. Ей нужно, чтобы все подумали, что она мертва. Девушка могла, например, каким-то образом узнать тайну Шувалова о подстроенной аварии. Мила понимала, что он захочет от нее избавиться. Таким образом она решает себя обезопасить, надеясь, что спустя какое-то время о ней благополучно забудут. Я встала и принялась ходить туда-сюда по комнате, заламывая пальцы. Мне казалось, что я вот-вот нащупаю ниточку, потянув за которую смогу распутать клубок. Все было довольно складно. Смущало вот что. Шувалов или его подельник являются в морг под покровом ночи. Зачем? Убедиться, что Алла мертва, а братья выжили, можно гораздо более простым способом и уж точно не обязательно для этого выносить тело. Что если Шувалову каким-то образом стало известно о планах Милы инсценировать собственную смерть, и он является в морг именно за ней? Знать бы только, как они могут быть связаны, и при здесь мать Милы, Вероника Светлова? Впрочем, этому тоже можно найти объяснение. Возможно, Шувалов действительно похищает труп Милы. Зачем-то прихватив еще и тело Аллы Лысенко. Когда Людмила приходит в сознание, ей удается бежать. Шувалов находит ее в собственной квартире в компании матери. Тогда он убивает обеих. Бездыханное тело Вероники погружает в ванну, инсценируя самоубийство. Но ну, Амилу забирает с собой и выгружает у мусорных контейнеров на Луночарского. «Похоже, мне пора сказки сочинять», произнесла я вслух и покачала головой. Тем не менее, отправила Субботкину фотографию Милы с соответствующими указаниями. Я не сомневалась, что Шуваловым он займется. Фотографию Вероники я смогла найти, покопавшись в социальных сетях и отправила ее Виктору следом. «Если моя версия имеет хоть толику здравого смысла, на камерах должно быть видно, как из подъезда в интересующий нас промежуток времени выгружают, если не тело, то нечто габаритное. Мне требовались чьи-то свободные уши. Одна пара точно имелась в конторе. Я натянула джинсы, шерстяной свитер с горлом, Накинула куртку и покинула квартиру. Селиванов у себя в кабинете был занят беседой с коллегами из соседнего ведомства. Как только они вышли, я распахнула дверь и без лишних сантиментов перешла к делу. «Камеры смотрели?» — спросила, устраиваясь на краешке рабочего стола Антона. «Татьяна, не все сразу!» — начал было он, но я быстро его перебила. «Прекрасно!» — я хлопнула в ладоши, а Селиванов скинул брови в удивлении. «Есть еще одна задача!» «Что ты еще придумала?» — он потер руками глаза. «Надо посмотреть, не могли ли вынести тело Милы из квартиры Светловых!» «Полагаешь, ее могли убить в собственном доме?» «Предполагаю!» — поправила его я изложила свои соображения на этот счет. «Но «Ну нет», — улыбнулся Селиванов и покачал головой. «Слишком сложно. Кроме того, нет ни малейшего повода думать, что Шувалов и Мила были знакомы. Тем более маловероятно, что она могла знать что-то об убийстве Лидии. Да и не проще ли обратиться в полицию, нежели инсценировать собственную смерть?» «Так-то оно так, но какие еще могут быть варианты? Предложи свои!» Я внимательно посмотрела на Селиванова, крутящегося на стуле, от чего тот неприятно поскрипывал. «У меня их нет», — развел он руками. «Вот и мои не критикуй, раз своих нет», — хмыкнула я. «Что, если все-таки убийства Лысенко и Светловых никак не связаны?» «А трупы похитил кто-то со стороны?» «Ну да», — кивнул он, — «почему нет?» «Представляю, как он удивился, когда один из них ожил», — усмехнулась я. «Настолько, что решил исправить недоразумение. Правда, зачем-то выжидал пару недель». Субботкин пребывал в глубокой задумчивости. Затем вдруг хлопнул себя по коленям и встал со стула. Все происходящее последние недели ему очень не нравилось. Он бы предпочел, чтобы трупы нашлись уже на следующие сутки. Желательно прямо в морге. «Вот еще что», — вздохнула я. «Излагай. Надо бы поговорить с братьями Лысенко. Появились новые вопросы. Скорее, новые догадки. Я ведь уже поручала эту миссию тебе». «А ну, как они с мужчиной поразговорчивее будут!» «Но, видимо, ты ждал пинка или моей компании. Главный мой вопрос заключается в том, было ли кому-то из них известно об измене матери». «Опа!» — протянул он. «Не обязательно, что она делилась напрямую. Возможно, вела дневник». «Я думал, этим только школьницы занимаются», — перебил «Антон?» «Как говорится, старики — это большие дети, так что кто знает?» «Будет сделано!» — отрапортовал Селиванов и даже хлопнул себя рукой по груди. Я молча покинула его кабинет и в этот момент обратила внимание, что в сумке у меня вибрирует телефон. Звонил Константин. «Хорошие новости!» — сходу выпалил он. «Даже лучше, чем ты можешь предполагать». «Не томи», — взмолилась я. Я узнал, что случилось с сыном Светловой. «Жду тебя в ресторане напротив моего офиса. Часа через два». «Я буду», — заверила я и отключилась. Следующие пару часов я не находила себе места, пытаясь предположить, что же мне расскажет Костя. На место встречи я явилась за тридцать минут, выпила две бутылки воды, три раза сходила в уборную. Время тянулось очень медленно. Наконец, у входа я заметила знакомую фигуру. Костя махнул мне рукой, снял пальто и направился ко мне. Тут же подскочивший официант принял заказ. Я не сводила с Кости глаз. «Дырку просверлишь», — усмехнулся он. «Если надо будет, я и две могу», — улыбнулась я. «Для симметрии». История такая. Мальчонку действительно оставили в роддоме. Два месяца он лежал в педиатричке. Каким-то чудом добрал положенные граммы и оказался в доме малютки. «Парень очень хотел жить», — присвистнула я. «Да, детей...» в свидетельстве о рождении которых стоит прочерк в графах «мать» и «отец», быстро усыновляют, в первую очередь тех, у кого нет проблем со здоровьем. «У сына Светловой были?» — предположила я. «На самом деле нет», — покачал головой Костя. «Просто недоношенные дети догоняют своих сверстников только годам к трём. Кто-то с последствиями вроде нарушения зрения или слуха, Отставанием в развитии. но ну, а Светлову повезло. Он хоть и догнал других детей только ближе к трем с половиной, но обошелся без последствий. «То есть он жив?» — осторожно спросила я. «Да», — улыбнулся Костя. «Вполне проживает в нашем городе. Его так никто и не усыновил». «Понятно», — кивнула я, вспоминая свое детство. Всем нужны новорождённые, здоровые и красивые. Примерно так развёл он руками. Не мне тебе рассказывать. Получается, ему, как и Миле, сейчас уже девятнадцать. Значит, он выпустился из детского учреждения. Да, после дома малютки он попал в детдом, что на улице Заречной. Ну а чуть больше года назад, по достижении совершеннолетия, поступил в строительный техникум. Прописан в общежитии при нём. «Значит, учится там», — уточнила я. «Скорее числится», — хмыкнул Костя и протянул мне лист из блокнота. «Вот тут адрес, ну и имя. Воскресный Демид Сергеевич». «Значит, от матери ему даже имени с фамилией не досталось», — протянула я. «Впрочем, никто не ожидал, что мальчик вообще выживет. Отсюда и фамилия, наверное». «Ну да, медперсонал решил, что это сродни воскрешению», — подхватил Кости. Мы простились, а я опустилась на подоконник в коридоре между горшком с фикусом и забытой кем-то кипой бумаг. Если подытожить, сын Вероники выжил вопреки прогнозам врачей и вообще всему. Более того, все это время жил в этом же городе. Было ли об этом известно Светловым, непонятно. Вряд ли Вероника интересовалась судьбой ребёнка. Шла бы речь о сестре, это многое объяснило бы. Как минимум то, что в городе, с разницей в несколько недель, умирает одна и та же девушка. Я не заметила приближения Селиванова. Он остановился в метре от меня. Стоял и смахивал невидимые пылинки со своего зелёного свитера. «Ты чего здесь?» — кивнул он на подоконник. «Сын Светловой выжил, вырос и живет в нашем славном городе». «Вот как?» — вроде бы не поверил Антон. «Светлова об этом знала?» «Боюсь, что на этот вопрос сможет теперь ответить только он сам». «Я не сомневаюсь в твоей способности задавать правильные вопросы», — подмигнул Селиванов и пошел к лестнице. Я в себе тоже не сомневалась, а потому без промедления отправилась к общежитию. Строительный техникум располагался в историческом здании в центре города. Вдали от основных улиц, в коротком и узком переулке. Особняк начала прошлого века радовал глаз отреставрированным фасадом персикового цвета. Что неудивительно, учитывая, что заведение готовит строителей. Напротив него красовалось добротное здание общежития в четыре этажа. Не такое интересное по архитектуре, хотя в расцвет советских времен, когда оно было построено, наверняка выглядело очень современным. В холле рядом с турникетом за хлипким столом сидела дородная дама преклонного возраста. На плечах шаль, на лице негодование. «Коврик по что положен!» — крикнула она, очередно обращаясь ко мне. Никого другого в помещении не было. Я молча вернулась к порогу, тщательно вытерла ноги, о то, что она назвала ковриком. Хотя растянутый кусок ткани больше напоминал половую тряпку. «Стщительней вытирай!» — комментировала она, не сводя с меня глаз. «Носят мне с улицы всю грязь!» Я начала было, снова приближаясь к турникету. «Кому пришла?» — грозно перебила меня она. «Документы вынимай!» К воскресному ответила я и действительно достала документы. Я раскрыла удостоверение и помахала им перед вахтершей, надеясь, что ей трудно будет прочитать, что в нем значится. «Вот как!» — она скрестила руки на груди. «Что он натворил-то?» «Ничего», — пожала я плечами. «Воспитательная беседа. Новый указ у нас». «Это правильно», — кивнула женщина. «Преступность нужно предотвращать». А он склонен к преступности. «А черт его знает! Мутный он какой-то». «Где я могу его найти?» «Третий этаж, восьмая комната». «От лестницы налево!» Она открыла турникет, а я направилась к лестнице. Нужную дверь нашла без труда. Постучала и услышала протяжное. «Кто?» «Я!» — не нашла я более подходящего ответа. «Заходи!» Я пожала плечами, потянула за ручку и вошла. Комната была узкая и длинная рассчитано на двоих. Всего тут было по паре — кроватей, столов, тумбочек и табуретов. Только холодильник одиноко громоздился у входной двери. Ему компании не досталось. Ты кто? — парень, сидевший за столом, поставил кружку и отодвинулся. — Новенькая, что ли? Он был очень худым и длинным, а на макушке У него торчал забавный чубчик рыжих волос, уложенный на одну сторону. «Димит...» — начала было я. «Так нет его, видишь же!» — рявкнул парнишка. «Я думала, рыжие должны помогать друг другу!» — растянула я рот в улыбке. «Слушай, если ты от него беременна или он у тебя денег занял, то я за соседа не в ответе. Когда появится, не знаю. Хочешь, сиди — жди!» Он кивнул на кровать напротив. «Ничего такого», — ответила я, потупив взгляд. На кровать все-таки осторожно присела, сложила руки на коленях и попросила. «Расскажи мне о нем». «Что?» — удивился парень. «Я Таня, а ты?» — резко переключилась я, поняв, что разговор скоро зайдет в тупик. "Артём". Неуверенно произнёс парень, будто имя своё вспомнил не сразу. «Пиво хочешь?» «Хочу», — опешил он. «А у тебя есть?» «У меня нет, но я схожу». «Рыжие должны помогать друг другу», — усмехнулся он. «Типа того», — ответила я и поднялась с кровати. Вахтёрша удивилась моему вопросу, но все-таки подсказала, где ближайший магазинчик. Он находился в противоположном конце переулка. Я купила несколько банок пива и вернулась в восьмую комнату. Определила их в холодильник, одну протянула Артему, а вторую оставила себе. За знакомство предложила я, выдав свою самую лучшую улыбку. «Ну, рассказывай, что за проблема у тебя?» Громко втягивая пиво, спросил парень. «Я с Демидом всего пару недель знакома», — легко соврала я. «Он о себе почти ничего не рассказывает, а впечатление производит противоречивое». «Есть такое», — усмехнулся Артём. «Честно говоря, не хочется зря тратить время. Тем более мой бывший мне изменял, и расставание у нас вышло болезненным». «Не хочу повторения, понимаешь?» «Чего тут не понять?» — понизив голос, ответил он. «Не вынуждаю тебя на друга капать, просто прошу совета», — жалостливо пропела я. «Какой он мне друг!» — фыркнул он. «Просто сосед!» «А учитесь на одном курсе?» «Да, на втором. Я учусь, а он просто стипендию получает». «Из-за того, что дед домовский уточнила я. «Выходит, ты знаешь». «Да, он рассказал. Это меня вообще не смущает». «Ну и хорошо. Так-то у нас тут много ребят после детского дома. Некоторые даже вполне сносно учатся». «Но не Демид». «Он работает?» — спросила я. «Демид бы и рад не работать, но хочется и поесть вкусно и одеться нормально». На пособие не пошикуешь особо. А чтобы таких красоток, как ты, обхаживать, нужны средства. А где он работает? Подолгу нигде не задерживается. Сейчас на автомойке, до того на заправке. Ничего интересного. А почему часто меняет место работы? Кто ж его знает? Он и девушек часто меняет. Так что ты это... Не надейся особо. «Да, я так и думала». Опустила я взгляд и глотнула из банки. «Найдёшь себе нормального парня. С Демидом ловить нечего». Была тут у него одна. Ходила, ходила, а потом перестала резко. Я у него спрашиваю, где девка-то твоя. А он мне какая? Будто уже и не помнит о ком я. «Так и о тебе не вспомнит скоро». «Что за девушка?» «Красотка вроде тебя», — проникновенно произнёс Артём и перевёл взгляд в окно. «А что они тут делали? В смысле, я остановилась. Ну, как общались?» «Не переживай, тут они ничего не делали», — рассмеялся он и расправил плечи. «Я бы не позволил. У нас договорённость. Баб, девушек, то есть, в комнату не водить». «А куда же водить, если не в комнату?» — растерялась я. «У него Матисс есть». «Ясно», — ответила я. «Как ту девушку зовут, помнишь?» «Нет, мы не знакомились». «Но он ведь как-то к ней обращался?» «Наверное», — пожал плечами Артём. «Они в коридоре тусили в основном. При мне и не разговаривали особо. Она то дверь приоткроет, его позовёт» то он по звонку из комнаты выйдет. Я пойду в душевую, смотрю, стоя, разговаривают. «Это она?» Я показала фото Милы на экране своего смартфона Артёму. «А она? А откуда у тебя фотка?» Тоже видела его с ней однажды. Потом нашла в соцсетях. Легко соврала я. «Ну, ты даже больше меня о ней знаешь, значит», — хохотнул он. «Значит, о чём общались, ты не слышал. Ну а как это выглядело со стороны? Похоже на влюблённых?» «Не знаю, что и сказать. Чтобы они обжимались по углам, я не видел. Бывало, просто тихо что-то обсуждали. Как-то раз я вышел в коридор. А с лестницы их голоса. Громко спорили о чём-то, даже ругались. Ясно было, что он недоволен чем-то». Может, с другим замутила. Расслышал что-нибудь с Надеждой спросила я. Но он там ей высказывал, что потерял доверие, что-то такое. Я потому и подумал про измену. Ясно, вздохнула я. Да ладно, не расстраивайся. Артём встал и достал еще две банки пива из холодильника. У меня еще есть, подала я голос. Короче, Таня. «Найди себе кого поприличнее. У этого семь пятниц на неделе. Хочет жить хорошо, а ничего для этого не делает». «Да и детдомовское прошлое все-таки», — неуверенно добавил он. «А он знает своих родителей?» «Его из роддома отдали сразу, насколько я знаю. Не то чтобы у бомжей забрали или что-то такое. В общем, с родителями он ни дня не провел». Неужели ничего о них не знает? Не пытался найти? Да кому он сейчас нужен, здоровый мужик, если от него ребёнком отказались? Ну, просто чтобы знать, кто его родные, мама и папа. Однажды мы с ним выпили крепко, за жизнь разговаривать стали. Это ещё на первом курсе было. Демид и сказал, что сразу после того, как из детдома вышел, Твердо решил узнать, почему его бросили. В этот момент меня слегка передернуло. Я сделала большой глоток из банки, чтобы скрыть свою реакцию. Я прекрасно понимала желание парня. Это тот вопрос, который задает себе каждый воспитанник детдома. Часто он остается без ответа и ложится на сердце рваной раной. Узнал. Понизив голос, спросила я. Видимо, пожал плечами Артём и глотнул пиво. Он только сказал, что лучше бы не знал правды. Говорил, что легче предполагать, что твои родители наркоманы или в тюрьме, чем знать, что живут в достатке и с другими детьми. Да, это больно, согласилась я. Он тогда сказал, что впервые в жизни узнал, что такое настоящее унижение, хотя в детдоме всякое бывало. Больше он к этой теме никогда не возвращался. «Артём, можешь сохранить наш разговор в тайне?» «Легко!» Он закинул ногу на ногу и пожал плечами. «Последняя просьба. У тебя есть его фотка? Можешь скинуть, а то мне как-то неловко было его фотографировать?» «Сейчас найду!» Ухмыльнулся парень и принялся копаться в телефоне. Через пару минут снимок был у меня. На нем Демид сидел на той самой кровати, где сейчас находилась я. Темные джинсы, черная футболка. Он был такой же долговязый, как и его сосед, только волосы русые. Схожесть с Людмилой прослеживалась, но не была очевидной. Спасибо тебе произнесла я, стоя у порога. «Думаю, теперь я знаю, что делать». «Беги, Таня, беги!» ответил он и рассмеялся. Не то чтобы я последовала его совету, но из общежития удалиться поспешила. До дома я решила добираться пешком, несмотря на кашу из грязи и листьев под ногами. Утром меня разбудил звонок Селиванова. «Спишь?» поинтересовался он. «Бывает, иногда», — отозвалась я, протяжно зевнув. «Заеду за тобой через пятнадцать минут». «Это еще зачем?» «Поедем к Лысенко. Они ждут нас в девять». «Сразу оба?» — уточнила я. «Да, ты и я». «Это я поняла. Братья оба?» «Ну да», — засомневался Селиванов. «А что, надо было их по одному допрашивать?» «Не знаю, как надо, но надеюсь, что вдвоем они будут более разговорчивыми». В пятнадцать минут я, само собой, не уложилась, но к назначенному времени мы все-таки успели. Встретиться договорились в холостяцкой квартире Матвея. Мы расположились в единственной комнате, очень просторной. Здесь уместилась и огромная кровать хозяина, и мягкая мебель, обитая серым велюром, и даже раскладушка. На ней должно быть спал Кирилл. Возможно, в их совместной с спокойной женой квартире ему пока не по себе. Я его прекрасно понимала. Мы с Антоном сели в кресла, а братья устроились напротив нас на диване. Выглядели они уже довольно бодро. Если не считать гипса во всю ногу у Матвея, и повязки на голове у Кирилла. «Как вы себя чувствуете?» — не удержалась я от дежурного вопроса. «Терпимо», — поморщился Матвей, — «чем обязаны?» «Речь пойдет о ваших родителях», — начал Селиванов, а братья переглянулись в недоумении. «Вы допускаете связь двух аварий, случившихся в вашей семье?» Злой рок печально ухмыльнулся Кирилл. «Кара! Понять бы за что!» «Вы серьёзно?» — уточнил Матвей. «У нашей семьи никогда не было врагов. Всё, что можно хоть как-то притянуть, так это наших конкурентов по бизнесу. Только не того я полёта птицы, чтобы так жестоко мстить. Да и дорогу мы никому не переходили». «Мы вполне серьёзно», — спокойно продолжил Антон. «У нас есть основания полагать, что гибель ваших родителей не случайна». «Как это?» — нахмурился Матвей. Кирилл только молча ухмыльнулся и покачал головой. «Давайте на чистоту», — предложила я и перегнулась к братьям. «Вы знали, что ваша мать имела отношения на стороне?» «Что вы несёте?» — Кирилл вскочил на ноги, лицо его побагровело. «Довольно», — тихо сказал Матвей. «Что вы от нас хотите?» «У нас есть все основания подозревать, что год назад аварию подстроил любовник Лидии Лысенко, некто Пётр Шувалов, сухо излагал Селиванов. Его целью было убийство Вениамина. Но по случайности в автомобиле оказалась и Лидия. Наши коллеги из соседней области имеют показания его подельника, записи видеокамеры и прочие доказательства. «Что?» — еле выдавил из себя Матвей. Я толкнула Антона в бок и кивнула на дверь. «Очевидно, что ничего нового мы от братьев не узнаем». Всё, что они услышали, явно для обоих явилось новостью. Если только они не талантливейшие актёры, в чём я сомневалась. «Давай заедем по одному адресу», — обратилась я к Селиванову уже в машине. «Это куда?» — он свёл брови у переносицы. Я назвала адрес общежития строительного техникума. «Я думал, ты там вчера успела побывать», — удивился он. «Успела», — кивнула я, но парня не застала. В этот раз нам снова не повезло. Восьмая комната была заперта. Я испугалась, что Артём всё-таки проболтался соседу о моём визите. Но вахтёрша рассказала, что он вышел утром, вещей при нём было немного. Это позволяло надеяться, что я всё-таки его не спугнула. По дороге в офис я рассказала Антону все, что мне удалось узнать вчера от Артема. Селиванов хмурился, сыпал бранными словами и мотал головой. «Нахрена он сунулся в это семейство?» — наконец заключил он. «Тебе не понять», — я натянула улыбку. Я попросила остановиться у центрального рынка и вышла из машины. Пожелала Селиванову продуктивного рабочего дня и скорейшего его окончания. Он только поморщился в ответ. До моего дома отсюда всего пара кварталов по проспекту. Я посмотрела на небо. Оно было затянуто облаками, но выглядели они вполне безобидно. В конце концов, я подняла капюшон и зашагала в сторону дома. Выходит, братья не знали об Адюльтере собственной матери, как и о существовании Шувалова. Это значит, что последнему незачем было расправляться с родственниками бывшей любовницы. Радостно, что на его душе на один грех меньше, однако его причастность могла бы многое объяснить. Теперь же связать двух девушек, чьи тела были похищены из морга, становилось все сложнее. Вынося тело одной из них, прихватили и вторую, чтобы не перепутать и точно взять нужный труп, но которая из них была основной целью. Учитывая, что лицо Аллы было изуродовано после аварии, можно предположить, что именно она. Опознать девушку не вышло, поэтому злоумышленник Решил прихватить еще одну подходящую под описание блондинку. Только вот не задача, кому и зачем мог понадобиться труп Аллы, если все говорит о том, что авария была случайной и заинтересованных в ней лиц попросту нет. Если предположить, что похитителю нужно было тело Милы, то главный вопрос в том, была ли она на тот момент, Действительно мертва или доставлена в морг по ошибке. Первый вариант никак не укладывался в цепочку дальнейших событий. Спустя несколько недель тело Людмилы находят. Все указывает на то, что скончалась она накануне, а не черт знает когда. Что если судмедэксперта попросту подкупили, заставив написать в заключении? то, что было нужно злоумышленнику. А Мила вовсе не воскресала. Просто все это время хранилось в подходящих условиях. назовем это так. Ведь я видела фото, которое прислал санитар. Состояние тела было удивительно хорошим. Перемена одежды может быть легко объяснена, когда откроется цель похищения тела. Вопрос в том, зачем забирать тело Аои? когда Мила скончалась по естественным причинам, и лицо ее было вполне узнаваемым. В то, что двое злоумышленников в одну и ту же ночь проникают в морг с разными целями и независимо друг от друга выносят двух похожих блондинок, не верилось совсем. Еще одна мысль не давала мне покоя. Я очень надеялась, что записи с камер видеонаблюдения Возле подъезда Светловой вскоре прольют свет на некоторые обстоятельства. И все-таки, причастен ли Гэтсби? Софья ясно дала понять, что в клубе она заметила определенный интерес к Миле со стороны Гераскина. Учитывая ее внешние данные, это неудивительно. Он может отрицать свою симпатию сколько угодно но ее нельзя исключать. Вечеринка, на которую Гераскин меня пригласил, буквально кричала о вседозволенности и эксцентричности. Я присутствовала на осеннем балу. Что если одна из предыдущих вечеринок была посвящена вампирам или еще чему-то подобному? Удивило бы гостей бездыханное тело юной девушки? Пожалуй, нет. Они успели повидать у Гэтсби всякое. Ну а если рядом с ней лежит почти такая же, только с месивом вместо лица? Тут уже не списать на то, что девушку просто усыпили или накачали чем-то, как и на искусный грим. В таком случае Гэтсби вполне мог держать в голове план убийства Милы с целью выкрасть ее красивое юное тело, Для своей вечеринки Однако одной девушкой он не ограничивается И из морга пропадает и Алла Идеальная игра контрастов После вечеринки именно от ее тела Он избавляется в первую очередь Но Амилу хранит еще какое-то время Где-то в особняке Это позволяет запутать следы И насладиться странным обществом последней если это можно так назвать. Время и причина смерти в таком случае — что иное, как договоренность судмедэкспертом. Независимая экспертиза вполне могла бы помочь проверить мою версию, только для этого нужна будет эксгумация. Всё это легко объясняет присутствие Гераскина на кладбище, а я уверена, что видела там именно его. Ему нужно было проститься со своей жертвой, как в красивом кино. Это стиль не только его вечеринок, но и его жизни. Жаль, что у меня нет номера его телефона. Впрочем, во время нашей встречи у меня не возникло сомнений, что он говорит правду. Придется все-таки снова напрячь Костю. Я как раз вошла в квартиру и сунула руку в сумку, чтобы достать телефон, когда он зазвонил. Почему-то я была уверена, что звонит Константин. Я ошиблась. Это оказался Субботкин. «Ну что, Татьяна», — произнес он, а я почувствовала, как он улыбается. Коллеги плотно взялись за Шувалова. Оказалось, что деньги родственнику за грязную работу он принес с автосалон. Видимо, горе отключило соображалку. Разумеется, там есть камеры. А у вас есть запись, догадалась я. Точно. А также признательные показания Кузнецова. С сестрой Лидией мы тоже побеседовали. Она готова подтвердить, что встретила их с Петром в центре. Значит, шансы, что справедливость восторжествует, велики? Огромны, усмехнулся Субботкин. Работы-то нам, конечно, добавила. «Но представь, какой резонанс это вызовет, учитывая должность Шувалова!» «А там и звездочки на погоны прилетят!» «Кто знает!» — рассмеялся Виктор. Я нажала отбой и прошла в кухню. В холодильнике было пусто, зато в морозилке обнаружилась пачка пельменей. Это не позволило мне уснуть голодной. Утром я первым делом рассказала начальству новости из соседнего города. Это вызвало у Геннадия Михайловича заметное облегчение. Селиванов, который также присутствовал при разговоре, и вовсе закатил глаза в приступе блаженства. Убийство Вероники Светловой они единодушно предложили оставить на совести соседнего ведомства. У меня же были другие планы. Антон, кстати, прекрасно об этом знал. «Я запросил записи камер подъезда за сутки, в которые скончалась Светлова». «И что?» — начальство громко откашлялось и облокотилось на спинку стула. «У меня возникла идея, что Милу могли убить там же, а потом отвезти к мусорным бакам в центре», — пояснила я чтобы всё выглядело как обнаружение пропавшего трупа и самоубийство соответственно. Да. И кому, по-твоему, понадобилось их убивать? Есть у меня одна идея. Вот как раз ждала результатов по записям с камер. «Ладно», — махнул рукой Геннадий Михайлович. «Идите, оба». Мы вышли из кабинета и присели на диван который стоял в коридоре. «Куда он нас послал?» — уточнил Селиванов, пристально глядя на меня. «Работать?» — ответила я. а протянул он, будто ему все мгновенно стало ясно. «Ну, что там камеры?» «Ничего крупного из подъезда не выносили». «Мила появлялась?» «Не знаю, я смотрел, кто что выносит». «Ясно». Я поднялась с дивана. «Запись у тебя?» «Да, хочешь?» «Хочу», не дала я ему договорить. Я уселась за рабочим столом Антона, он открыл мне нужный файл, а сам отправился за кофе. На всякий случай я пролистала заключение судомедэксперта о вскрытии Вероники и убедилась, что временной интервал выбран правильно. В утренние часы из подъезда в основном выходили. Никого подозрительного я не увидела. Как, собственно, и Милу. К обеду активность пошла на спад. Среди выходящих я заметила Виталину Аркадьевну, а также подругу Милы Лену. Антон вернулся, поставил на стол два стакана кофе. Я обратила внимание, что он даже не поленился дойти до ближайшей кофейни. Селиванов подвинул стул и уселся рядом со мной. Несколько курьеров входили и выходили из подъезда, с большими коробками за спиной. Однако, учитывая рост Милы, нельзя было предположить, что она смогла бы туда поместиться. Моё внимание привлекла женщина в тёмной куртке и шапке. Перед тем, как войти в подъезд, она много и долго оглядывалась но через 30 секунд она его уже покинула. Похоже, просто искала нужную ей квартиру. Было ещё двое мужчин, которым стоило приглядеться. Первый зашёл утром, когда все в основном покидали свои квартиры. Вышел же он только поздно вечером. Поначалу меня смутило то, что он переоделся. Хотя, возможно, что он просто работал в ночную смену. Второй мужчина обошелся без переодеваний, хотя внешний вид все же вызывал вопросы. Капюшон плюс бейсболка, козырек который торчал, закрывая половину лица. С одной стороны, обычная практика у молодежи, с другой — отличный способ не привлекать лишнего внимания к себе. Он вошел после обеда и пробыл в доме около четырех часов. Затем, спустя всего десять минут, вернулся. На этот раз вышел он довольно быстро. Но я вернулась к его второму визиту в подъезд. «Приблизить можно?» — обратилась я к Селиванову, сделав большой глоток кофе из стакана. «Не слишком сильно», — ответил он и увеличил изображение. «Лицо не разглядеть!» «Что у него в руке?» — задала я вопрос, хотя все и сама прекрасно видела. «Бутылка!» Протянул Антон и выразительно на меня посмотрел. «Что в ней, как думаешь?» «Издеваешься?» — небезосновательно возмутился он. «Светлая бутылка, небольшая. Большего тут не увидеть». Я еще раз перемотала запись на интересующие меня моменты. Сделала пару заметок и закончила просмотр. «Ладно, пойду», — произнесла я, поднимаясь. «Что скажешь-то?» «Завтра утром встречаемся у общежития». Не похоже, что Антон принял это предложение с энтузиазмом. Впрочем, я на это и не рассчитывала. В 8.30 я уже стояла у входа в общежитие строительного техникума. Вахтерша встретила нас как родных, тем более что ноги мы вытирали с большим усердием. «Воскресный на месте, не знаете?» — спросила я. «Я полчаса как заступила, при мне не выходил», — ответила она, кутаясь в шаль. Погода сегодня выдалась особенно ненастная. Мало того, что температура упала сразу на пять градусов, еще и ветер нарисовался. В к этому накрапывал мелкий противный дождь. На лестнице, что располагалась в конце коридора, постукивала створка форточки, будто лишний раз напоминала об обстановке за окном. Антон остановился и закрыл ее. Наконец мы поднялись и пошли по коридору. Нужная нам комната располагалась в противоположном конце. В столь ранний час жизнь в общежитии била ключом. Из-за закрытой двери под номером два доносились ритмичные биты музыки. У входа в санузел стояли сразу трое с полотенцами на плечах и зубными щетками за ухом или во рту. Мы остановились у восьмой комнаты. За дверью не было слышно ни звука. Я огляделась по сторонам и аккуратно отжала ручку вниз. Дверь легко приоткрылась внутрь, впуская луч света из коридора. Он попал прямо на лицо парня, спящего на кровати на которой я сидела позавчера. Он зажмурился, приподнял голову и рявкнул. «Артём, ты дождёшься! Дверь закрой!» Он отвернулся к стене, а я обратила внимание, что кровать соседа пуста и не заправлена. Похоже, он в душе или завтракает. «Закрыл!» — отчитался Антон, когда мы прикрыли за собой дверь в комнату. Демид поднялся на локте, и попытался вглядеться в наши лица. Вряд ли это у него получилось. Он нащупал лампу на тумбочке рядом с кроватью и нажал клавишу. Вспыхнул свет. Тусклый, но его хватило, чтобы нас разглядеть.